Язык — это своего рода код, зависящий от ритма жизни вида его породившего. И если вам не удастся освоить этот ритм, то и язык останется вам недоступным. Руководство для агентов Бюсаба Последняя супруга Манки быстро заразилась тем возмущением, которое все простые смертные поначалу испытывают в отношении бюро саботажа. «Они просто тебя используют!» — протестовала она. Маки на некоторое время задумался. Возможно, есть какая-то причина в том, что он сам так легко и непринужденно использует других. Да, конечно, она права. Маки думал об этих словах своей бывшей жены, когда они с форунео на автомобиле неслись к побережью. Мозг сверлила одна неотвязная мысль. Как его используют на этот раз? Если отбросить гипотезу о том, что его просто решили принести в жертву, то остается еще великое множество других возможностей. Может быть, им потребовалась его юридическая подкованность? Или начальству нравится его неортодоксальный подход к межвидовому общению? Очевидно же, они надеются, что Маки удастся провернуть какой-то замысловатый и эффектный саботаж. Но что это за саботаж? Почему ему были даны такие невнятные инструкции? Вы найдете Калибана, которого наняла мадам Млис Эбнис, и вступите с ним в контакт, или найдете другого Калибана, доступного сознательному контакту, а затем предпримите адекватное действие. Адекватное действие? Маки покачал головой. — Почему не выбрали именно вас для этого сомнительного мероприятия? — вдруг спросил Фурунео. — Они знают, как мною пользоваться, — ответил Макки. Машину, которой управлял один из исполнителей, занесло на крутом повороте, и их глазам открылся скалистый берег. Среди черных вулканических утесов что-то поблескивало. Над этим предметом нависли два воздушных судна. — Это он? — спросил Макки. — Да. — Который час по местному времени? До заката осталось два с половиной часа ответил Фурунео, правильно истолковав вопрос Макки. «Гневин, защитит нас, если внутри маячка Калибан, и если он решит исчезнуть?» «От души надеюсь, что да», ответил Макки. «Почему мы не добрались сюда по воздуху?» «Местные жители привыкли, что я езжу на машине, если не выполняю официальное задание, когда требуется скорость». «Вы хотите сказать, что никто не знает об этом Калибане?» «В курсе только береговая охрана данного участка, но они у меня на зарплате». «Я смотрю, вы здесь проворачиваете рискованные операции», — заметил Макки. «Не боитесь стать слишком эффективным?» «Делаю все, что в моих силах». Фурнео похлопал водителя по плечу. Автомобиль остановился на крутой террасе, откуда просматривалась гряда мелких островков и вулканическая отмель, на которой застряла сфера Калибана. И, «Если честно, я до сих пор не уверен, что мы на самом деле знаем, что это за штуки, пляжные мячики. Это дома Калибанов», — фыркнул Макки. «Все так говорят». Фурнео вылез наружу. От холодного ветра заныло его травмированное бедро. «Отсюда мы пойдем пешком», — сказал он. Когда они спускались с Котмели по узкой крутой тропинке, Маки радовался тому, что у него под кожей зашита антигравитационная сеть. Это приспособление могло замедлить скорость падения с любой высоты, сделав удар о землю в любом случае безопасным. Но никакая антигравитационная сеть не могла уберечь его от повреждений, которые он получит, если его опрохинет сильный прибой, и к тому же ничто не могло спасти от пронизывающего ледяного ветра. Жалко, что он не надел термокостюм. «Да, здесь холоднее, чем я ожидал», — виновато произнес Фурунео, взбираясь на плиту застывшей лавы. Подняв голову, он помахал пилотам воздушных судов. Один из них сложил крылья и принялся описывать круги около сферы. Фурнео двинулся вперед по площадке, и Макки последовал за ним, перепрыгнув широкую лужу, жмурясь и отворачивая лицо от пронизывающего сильного ветра. Прибой неистово гремел, обрушиваясь на скалы. Приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. «Видите?» — крикнул Фурнео. «Похоже, что эта штука сильно ударилась о скалу». «Полагается, что они несокрушимы», — отозвался Маки. Пляжный мячик имел около шести метров в диаметре. Он прочно сидел в плите, укрывшись в полукруглом углублении, словно расплавленным специально для него. Глубина ямки не превышала полуметра. Маки направился к подветерной стороне сферы, обогнав на последних метрах Фурунео. Потом остановился, засунув руки в карманы и трясясь от холода. Круглая поверхность мячика не защищала от пронизывающего ветра. «Эта штука больше, чем я ожидал», — сказал он, когда подошел Фурунео. «Вы впервые видите сферу так близко». «Ну да». Маки окинул ее взглядом. На матовой металлической поверхности виднелись выступы и углубления. Макки показала, что они складываются в какой-то узор. Может быть, это сенсоры или органы управления. Прямо перед Маки виднелась глубокая трещина, вероятно, возникшая от удара о камни. Однако, когда Маки попытался ее пощупать, никакой неровности он не ощутил. «Что, если они ошибаются на этот счет?» — задумчиво произнес Фурунео. «М-м, что?» «Что, если это не дом Калибана?» «Не знаю. Вы помните инструкцию?» «Надо найти непильный выступ и постучать по нему. Мы уже пробовали». Как раз такой непильный выступ находится слева от вас. Макки обошел сферу в указанного направлении и немедленно промок до нитки, от отбрызг которой нес ветер. Потом протянул дрожащую от холода руку и постучал. Ничего не произошло. На всех инструктажах, на каких мне приходилось бывать, говорили, что в этой штуке должно быть что-то похожее на дверь», — проворчал Макки. «Но никто не говорил, что дверь открывается всякий раз, когда в нее стучат», — возразил Фурунео. Маки продолжил обход мячика, нашел еще один выступ и опять постучал, снова без толку. Здесь мы тоже пробовали сказал Фунео.Чуству себя полным идиотом признался Маки. Может быть дома просто никого нет. Но вы считаете, что существует пульни санкционного управления спросил Маки. Или его просто покинули и теперь это бесхозный мячик. Маки указал на зеленоватую линию длиной около метра на наветренной стороне сферы. Что это? Фурунео, согнувшись пополам, пытался спастись от ветра и брызг. Он подошел и присмотрелся. «Не помню, чтобы я видел эту линию». «Хотелось бы мне побольше узнать о чертовых сферах», — негромко проворчал Макки. «Может быть, мы слишком тихо стучим?» — предположил Фурунео. Макки задумчиво сжал губы. Он достал футляр с инструментами и излег оттуда пакет со слабой взрывчаткой. «Спрячься с другой стороны», — сказал Макки Фурунео. «Вы уверены, что это понадобится?» — спросил тот. «Нет». «Ну ладно», — сказал Фурунео и спрятался за сферой. Маки прикрепил полоску взрывчатки к зеленой линии, подключил таймер и присоединился к Фурунео. Раздался глухой, но довольно сильный удар. Маки поразился мертвой, неожиданно наступившей тишине. «Что, если Калибан разозлится и применит оружие, о котором мы до сих пор не слышали?» Маки бросился к наветренной стороне. Над зеленой линией появилось отверстие овальной формы. Похоже, что большую заглушку втянула внутрь сферы. «Кажется, вы нажали нужную кнопку», — сказал Фурунео. Маки подавил чувство раздражения, которое, как он понимал, было всего лишь следствием приема гневина, и сказал. «Да, подсадите меня». Маки заметил, однако, что Фурунео лучше него справляется с эффектом гневина. С помощью Фурунео Маки поднялся к открывшемуся порту и заглянул внутрь. Внутри сфера была освещена тусклым фиолетовым светом. В полумраке, как показалось Маки, можно было различить какое-то движение. «Вы что-нибудь видите?» — откликнул Маки Фурунео. «Сам не пойму». С этими словами Маки пролез в отверстие и спрыгнул вниз на покрытый мягким ковром пол. Он приземлился на четвереньки, привстал и внимательно всмотрелся в пурпурный полумрак. Зубы застучали от холода. Помещение, в котором он оказался, несомненно, занимало весь центр сферы. Низкий потолок, мерцающее радужное свечение возле внутренней поверхности слева, торчащая прямо перед Маки гигантская суповая ложка, а на правой стене – крошечные катушки, рукоятки и кнопки. Движение было заметно в самой ложке. Только сейчас до Маки вдруг дошло, что он находится рядом с Калибаном. «Что вы видите?» — крикнул снаружи Фурунео. Не отрывая взгляда от ложки, Маки слегка повернул голову. «Калибан здесь». «Мне войти?» «Нет, позовите своих людей никуда не отходите». «Слушаюсь». Маки со всем возможным вниманием присмотрелся к содержимому ложки. В горле у него пересохло. Никогда прежде ему не приходилось оставаться вот так наедине с Калибаном. Обычно калибанами занимались ученые, оснащенные весьма замысловатыми эзотерическими инструментами. «Я, эм, Джордж Макки, агент бюро саботажа», — представился он. Ложке произошло какое-то ошевеление, а затем началась эманация смысла, последовавшая за маневром какой-то непонятной субстанции. «Я принимаю знакомство с тобой». Макки невольно вспомнил поэтическое описание Мазерера «Разговор с калибаном». «Кто может описать, как говорят калибаны?» — писал Мазерер. Их слова падают на тебя, словно сверкание девяти лент на шесте бродобрея с планеты Саже. Невозможно ощутить, как лучатся слова Калибана. Я вижу, как говорит Калибан, ведь если слова посланы, значит есть и речь. Шли мне свои слова, Калибан, и я расскажу всей вселенной о твоей мудрости». Услышав Калибана, Маки подумал, что этот Мазарер был на наредка претенциозной скотиной. Калибан что-то излучал. Излучение преобразовывалось мозгом сознающих существ в звук, Но уши при этом ничего не слышали. Такое же воздействие Калибан оказывал на зрение. «Ты чувствуешь, что что-то видишь, но глаза не регистрируют никаких образов». «Надеюсь, я не слишком тебя бы Извиняющимся тоном произнес Макки. «У меня нет точки отсчета для оценки тревожность ответил Калибан. «Ты привел с собой товарища?» «Мой товарищ снаружи», — ответил Макки. «Нет точки отсчета для тревожности». «Пригласи сюда своего товарища», — сказал Калибан. Маки, немного поколебавшись, подчинился. «Фурунео, войдите!» Планетарный агент спрыгнул в помещение сферы и тоже приземлился на четвереньки слева от Маки в фиолетовой полутьме. «Снаружи чертовски холодно», — пожаловался Фурунео. «Там низкая температура и очень влажно», — согласился Калибан. Маки, следивший глазами за действиями Фурунео, заметил, что отверстие в стене исчезло. Теперь они были отрезаны от ветра, брызг и прибоя. Температура внутри сферы стала быстро подниматься становится жарко». Меланхолично заметил Макки. «Что?» «Жарко. Помните инструкции. Колебаны обожают высокую температуру и сухой воздух». Макки чувствовал, как мокрая одежда начинает липнуть к коже. «Верно», согласился Фурунео. «Итак, что мы имеем?» «Но он пригласил нас к себе, и мы его не потревожили, потому что у него нет точки отчета для понятия тревожности». Он обернулся гигантской ложке. «Где он?» «В этом половнике». «Да, я...» э... — Ну да, конечно. — Вы можете называть меня Фенни Мэй, — произнес Калибан. — Я способна воспроизводить себе подобных и соответствую эквиваленту женщины. — Фенни Мэй, сказал Маки, отчетливо понимая совершенно идиотскую пустоту, стоявшую за этим обращением. — Как можно увидеть это дьявольское существо? Где его лицо? — Это мой товарищ, Аличино Фуронеон, агент Бюро саботажа на планете Сердечность. — Фенни Мэй, чертовщина какая-то. «Ваши представления приняты», — отозвался Калибан. «Я интересуюсь целью вашего визита». Фурнео яростно почесал правое ухо. «Каким образом мы его слышим?» — он трахнул головой. «Я могу понять это, но...» «Не берите в голову», — подбодрил планетарного агента Макки, но все же мысленно отдернул себя. «Теперь стили помягче. Как можно допросить это существо?» Бестелесное присутствие Калибана — извращенный способ, каким его ум воспринимал вещественное, Все это в совокупности с гневином вызывало сильное раздражение. «Я... мне дан приказ», — заговорил Макки, — «найти Калибана, нанятого Млис Эбнис». «Я приняла твой вопрос», — ответил Калибан. «Приняла вопрос». Макки поводил головой из стороны в сторону, стараясь отыскать угол зрения, под которым ему, возможно, удалось бы рассмотреть в ложке нечто вещественное. «Что вы делаете?» — спросил Фурнео. «Пытаюсь это увидеть». «Ты ищешь видимую субстанцию?» — спросил Калибан. «Да», — ответил Макки. Фенни подумал он. Это было похоже на знакомство с планетами системы Гавачин, на первый контакт человеческой цивилизации с гавачинской цивилизацией, напоминающих лягушек земноводных. Тогда встреченный людьми Гавачин назвался Уильямом. На какой из девяносто тысяч планет этот Калибан откопал себе имя и зачем? «Сейчас я произведу зеркало, которое отражает наружу проекцию плоскости бытия», — сказал Калибан. «Мы увидим это отражение?» прошептал потрясенный Фуронео. «Никто никогда не видел Калибана!» Над гигантской ложкой материализовалось овальное нечто, переливающееся с зелёным, синим и розовым цветом, и оно не имело никакой, видимой связи с пустотой Калибана. «Считайте, что это сцена, на которой я представляю свою самость», сказал Калибан. «Вы что-нибудь видите?» спросил Фуронео. Зрительные центры Маки зафиксировали некое пограничное ощущение, чувство присутствия отдалённой жизни Бестелесный ритм, который плясал перед его глазами, словно рев моря в пустой раковине морского желудя. Маки вспомнил своего одноглазого приятеля и трудность, которую испытывал, когда пытался смотреть в этот одинокий глаз и не отвлекаться на пустую глазницу. «Почему этот дурак не мог купить себе новый глаз? Почему не мог?» Он проглотил конец мысли, отогнав ее прочь. «Никогда в жизни не встречал ничего более странного», прошептал Фурунео. «Вы его видите?» Маки описал свои зрительные ощущения. «Вы это видите?» «Пожалуй, да», — ответил Фрунео. «Попытки визуального представления провалились», — сказал Калибан. «Наверное, я использовала недостаточный контраст». Боясь ошибиться, Маки решил, что ему показалось, будто он слышит в призрачном голосе Калибана жалобные нотки. «Может быть, Калибану не нравится, что он не видим?» «Все хорошо», — поспешил заверить Калибанам Маки. «Но, может быть, мы теперь обсудим Калибана, который...» «Возможно, обзор не удастся связать», — сказал Калибан, не дав Макки договорить. «Мы вступаем в состояние, для которого не существует средства избавления. С равным успехом можно спорить с ночью, как говорит ваш поэт». В сфере повисло почти физическое ощущение неизбывной тоски, исходящей от Калибана. Эта волна накрыла Макки. Это была печаль, навевавшая чувство мрака, обреченной покорности, сжигающей судьбе. Эмоциональная мощь порождала страх. Вы чувствуете, — спросил Фурунео. — Да. Маки ощутил жжение в глазах и несколько раз моргнул. Мигая, он успел заметить, что в Вале появился контур, напоминающий цветок. Красный цвет на фоне сферы Цветок был покрыт черными прожилками. Он медленно распустился. Потом лепестки сомкнулись. Снова раскрылись. Маки захотел протянуть руку и знак сочувствия погладить лепестки. — Как красиво! — прошептал он. — Что это? — тоже шепотом спросил Фурунео. «Думаю, мы видим Калибана». «Мне хочется плакать», — признался Фурунео. «Держите себя в руках», — предостерегающе произнес Маки и откашлялся. Все его существо было захлестнуто мощной волной эмоций. Казалось, что по сфере мечутся фрагменты целого и из-за всех сил стараются найти друг друга, чтобы слиться воедино. Эффект дневина потерялся в этом месиве. Овал медленно исчез из виду, и эмоциональная пытка прекратилась. «Потрясающе!» — простонал Фурунео. «Фэни Собравшись с духом, обратился Макки к Калибану. Что это было? «Я на службе у Млис Эбнис», — сказал Калибан. «Это верное слово потребления». «Да», — воскликнул Фуронео, — «именно такие есть». Макки посмотрел на планетарного агента, а потом перевел взгляд на то место, через которое они вошли в сферу. Никаких следов отверстия Макки не увидел. Жара в помещении становилась невыносимой. Это верное слово потребления. Он снова перевел взгляд на то, что было проявлением Калибана. Над гигантской ложкой по-прежнему что-то светилось, но Маки при всем желании не смог бы описать этот силуэт. «Оно задало вопрос?» — спросил Форонео. «Помолчите минутку», — огрызнулся Маки. «Мне надо подумать». Томительно тянулись секунды. Фурнео чувствовал, как по ложбинке вдоль спины потекла струйка пота. Во рту тоже ощущался его соленый привкус. Маки сидел неподвижно, уставившись на ложку. Колебан на службе уэпнис. Он до сих пор ощущал последствия эмоционального потрясения и распада. Утраченные воспоминания требовали внимания, но он никак не мог вытащить их на свет рабочей памяти. Фурнео смотрел на Маки и думал, что чрезвычайный агент саботажа впал в гипнотический транс. «Вы все еще думаете?» — шепотом спросил он. Маки кивнул, а потом заговорил. «Фенни где находится твой работодатель?» «Координаты вне доступа», — ответил Калибан. «Он на этой планете». «Другие узлы соединения». Загадочно ответил Калибан. «Не думаю, что вы двое говорите на одном и том же языке», сказал Фурунео. «Это самая большая проблема, если верить тому, что я слышал и читал о Калибанах», согласился Макки. «Общаться с ними на самом деле трудно». Фрунео вытер пот со лба. но «Вы не пробовали вызвать Абнис по дальней связи?» спросил он. «Не говорите глупостей», ответил Макки. «Это было первое, что я попытался сделать». «И? Либо Добрезиоты говорят правду и не могут с ней связаться, либо она их как-то подкупила». «Ну, какая, собственно, разница? Допустим, я с ней свяжусь. Откуда я буду знать, где она находится? Как я могу направить поиск на человека, который не пользуется монитором?» «Ну, как она могла подкупить-то презиотов?» «Откуда я знаю?» «Между прочим, как она смогла нанять на работу Калибана?» «Призыв к обмену ценности», — произнес Калибан. Маки пожевал верхнюю губу. Фурнео откинулся к стенке. Он понимал, что так угнетает здесь макки Он старается изо всех сил вести себя со странным сознающим существом как можно более обходительно. Никогда ведь не знаешь, что может вызвать конфликт. Даже построение фразы может спровоцировать весьма крупные неприятности. Нужно вызвать специалиста по ксенокультурам на помощь Макки. Странно, что это не было сделано с самого начала. Эбнес предложила тебе что-то ценное, Фенни Решившись, заговорил Макки. «Я предлагаю суждение», — сказал Калибан. «Об Эбнис нельзя судить как о дружелюбной, хорошей, милой, доброй, приемлемой». «Это твое личное суждение». «Ваш вид запрещает бичевание сознающих», — ответил Калибан. «Млис Эбнис приказывает меня бичевать». «Почему ты просто не откажешься от этого?» — спросил Макки. «Обязательство по контракту», — ответил Калибан. «Обязательство по контракту», — повторил себе под нос Макки и бросил взгляд на Фуренео, который в ответ лишь недоуменно пожал плечами. «Спросите, куда она ездит, чтобы ее бичевали», — сказал Фурунео. «Бичевание является сюда само», — сказал Калибан. «Под бичеванием ты подразумеваешь избиение», — подсказал Макки. «Объяснение избиения — пустословие», — сказал Калибан. «Неправильный термин. Эбнис приказывает бичевать меня». «Но это существо разговаривает, как компьютер», — сказал Фурунео. «Позвольте мне разобраться в этом самому», — резко приказал Макки. «Компьютер». Это слово для описания механического приспособления, а я – живое существо. Он не хотел тебя оскорбить, поспешил заверить колебанам Макки. Для оскорбления у меня нет интерпретации. «Бичевание причиняет тебе боль?» – спросил Макки. «Объясни, что такое боль. Причиняет тебе неудобство». Запрос отправлен. Как объяснить это ощущение? Объяснение не пересекает узел соединения. «Не пересекает узел соединения?» – подумал Макки. «Ты сама выбрала бичеванием», — спросил он. «Выбор был сделан», — подтвердил Калибан. «Но ты бы сделала тот же выбор, если бы его можно было обновить». «Путанная ссылка», — сказал Калибан. И «Если корень «нов» означает повторение, то у меня нет голоса в повторении». Эбнис прислала поленки с кнутом, и происходит бичевание. «Поленки?» — сдругнув, переспросил Фурнео. «Надо было догадаться, что будет нечто вроде этого», — сказал Макки. Кто еще согласится делать это этакое, за исключением твари без мозгов, но с покорной мускулатурой? Но поленки! Можем ли мы поохотиться?» «Мы узнали с первых рук, чем они воспользовались», — сказал Маке. «Где вы собираетесь устроить охоту за одним поленки?» Он пожал плечами. «Почему Калибан не может осознать и понять концепцию боли? Это же чистая семантика, или у них просто отсутствуют нужные нервные связи?» «Я понимаю, что такое нервы», — отозвался Калибан. «Всякое сознающее существо должно обладать управляющими и контролирующими связями. Но боль...» «Разрыв смысла кажется непреодолимым». «Вы говорили, что Эбнис не виносит вида боли», — напомнил Фурнео Макки. «Да, как она наблюдает за бичеванием». «Эбнис осматривает мой дом», — сказал Калибан. Никакого иного ответа не последовало, и Макки продолжил. «Я не понимаю, какое отношение осмотр имеет ко всему этому». «Это мой дом», — сказал Калибан. Мой дом содержит соединение, так? Она хозяйка Эсглаза. Эбнис владеет узлами соединения, за которые и платит. Маки на мгновение показала, что Калибан просто издевается над ним, не скупясь на сарказм. Но все, что Маки знал о Калибанах, свидетельствовало о том, что сарказм недоступен этим существам. Да, это словесная путаница, однако никаким оскорблением, тем более осознанным, здесь не пахнет. Но неужели нет понятия и о боли? Похоже, у этой сучки окончательно треснул горшок». Зло пробурчал Макки. «Физически она цела», — возразил Калибан. «Она погрязла в своем узле соединения, но организм ее сохранил цельность согласно суждениям, сделанным в моем присутствии. Если, однако, имеется в виду психика Эбнис, то да, твое описание целиком соответствует действительным обстоятельствам. Психика ее в наивысшей степени запутана». Завитки очень странных оттенков смещают мое восприятие цвета самым неожиданным и удивительным образом. Макки едва не поперхнулся. «Ты видишь ее психику?» «Я вижу психику всех сознающих». «Это к вопросу о том, что Калибана якобы не способны видеть», — сказал Фрунео. «Все это иллюзии нет? «Но как это возможно?» — придя в себя, спросил Макки. «Я занимаю место, расположенное в материи, между физическим и ментальным», — ответил Калибан. Так сознающие вашего вида объяснят это с помощью вашей терминологии. «Что за чушь?» — сказал Макки. «Ты постиг неоднородность и фазность смысла», — успокоил Макки Калибан. «Почему ты приняла предложение Эбнис? Почему согласилась на нее работать?» — в отчаянии спросил Макки. «У нас нет общих точек отсчета для того, чтобы мои объяснения были тебе понятны», — ответил Калибан. «Вы постигли прерывность и негомогенность смысла», — съязвил Фурунео. «Я тоже подозреваю, что это так», — согласился Калибан. «Я должен найти Эвнис», — сказал Макки. «Я выдаю предостережение», — произнес Калибан. «Смотрите-ка», — прошептал Фрунео. «Я чувствую его ярость, причем без всякого гневина». Макки жестом велел ему замолчать. «Что это за предостережение, Фенни «Все потенциальные возможности кроются в ситуации», — заговорил Калибан. «Я позволю моей... личности...» «Да, правильно личности. Я позволю своей личности войти в такое отношение с сознающимся братом, что они могут показаться ему недружелюбными». Маки почесал затылок, думая, насколько близко они сумели подобраться к тому, что можно было бы назвать общением или по-научному коммуникации. Макки хотелось прямо в лоб спросить об исчезновении Калибанов, о смертях и безумиях, но он опасался возможных последствий. «Недружелюбными», — повторил он. «Пойми», — сказал Калибан. Жизнь, которая течет во всех существующих организмах, несет в себе глубинное, спрятанные далеко внизу связи, точнее связующие звенья. Каждая сущность остается привязана до того момента, когда окончательный разрыв не удаляет ее из сети, да? Да, связи других сущностей вошли в соединение с Эбнис. Если личностный разрыв преодолеет мою самость, то все присоединенные сущности испытают то же самое. Разрыв, нарушение непрерывности – спросил Макки. Он не был уверен, что понял все сказанное, но очень боялся, что смысл слов Калибана дошел до него правильно. «Путаница возникает из контактов между сознающими, мышление которых зародилось в разных линейностях осознания», продолжил Калибан, не обратив внимания на вопрос Макки. «Я не вполне уверен, что понимаю, что ты имеешь в виду под нарушением непрерывности или разрывом», настаивал на своем Макки. «В вашем контексте, — сказал Калибан, — окончательный разрыв и нарушение непрерывности — Это нечто противоположное удовольствию в ваших понятиях. «Вы пришли в никуда, в тупик», — сказал Фурунео. У него разболелась голова от отчаянных попыток совместить с речью импульсы излучения, которыми Калибан пользовался для коммуникации. «Похоже на поиск семантической идентичности», — сказал Макки. «Высказывания либо черные, либо белое но мы стараемся найти промежуточную интерпретацию». «Все сущее находится в промежутке», — произнес Калибан. нечто «Предположительно противоположное удовольствию», — пробормотал Макки. «Это наше понятие», — напомнил ему Фурунео. «Скажи мне, Фенни снова заговорил Макки. «Мы, другие сознающие, называем этот окончательный разрыв непрерывности смертью?» «Предположительно, это некоторая аппроксимация», — ответил Калибан. «Отрицание взаимного осознания, окончательное нарушение непрерывности, смерть — все это описание одного рода и порядка». «Если ты умрешь, не означает ли это, что умрут еще многие?» – спросил Макки. «Умрут все, кто пользуется эсглазом, все, кто с ним сплетен. Все, – выдохнул с потрясенной Макки. – Все, кто на вашей волне. Это очень сложная концепция. У Калибанов есть обозначение этой концепции. Плоскость? Плоскостной способ существования? Полагаю, у нас нет общего термина для этого понятия. Проблема загнана в зрительный анклав, а это затрудняет взаимную ассоциацию. Фурнео тронул Макки за руку. Она хочет сказать, что если она умрет, то умрут все, кто пользуется люками перескока? Похоже на то. Я в это не верю. Мне думается, что доказательства припирают нас к стенке. Нам придется в это поверить. Но я хочу знать, не угрожает ли ей непосредственная опасность. Макки начал рассуждать вслух. «Согласитесь, что я задал правильный вопрос», — сказал Фурнео. «Что предшествует окончательному разрыву твоей непрерывности, Фенни спросил Макки. Окончательному разрыву непрерывности предшествует все. Но сейчас ты на пути к окончательному разрыву. У нас нет выбора. Все на пути к окончательному разрыву. Маки ожесточенно потер лоб. Температура в сфере продолжала неуклонно повышаться. Я исполняю долг чести, сказал вдруг Калибан. Я ознакомлю тебя с перспективой. Сознающие вашей плоскости, как представляются, неспособны, то есть лишены средства отвлечься от влияния моей общности с Эбнис. Сообщение понятно? «Маки», — сказал Фрунео, — «вы имеете хотя бы отдаленное представление о том, сколько сознающих пользуются люками перескока?» «Черт, да почти все!» «Сообщение понятно?» — повторил Калибан. «Не знаю», — рыкнул в ответ Маки. «Трудно делиться концепциями на понятийном уровне», — констатировал Калибан. «Я все еще не могу в это поверить», — признался Маки. Это вполне согласуется с тем, что говорили другие калибаны, насколько мы можем восстановить сказанное ими после всего бардака, который они оставили. «Поймите, что ударение товарищей создает разрушение», — сказал калибан. «Разрушение — это то же самое, что бардак?» «Да, приблизительно», — ответил Макки. «Скажи мне, Фенни Мэй, существует ли непосредственная опасность окончательной потери тобой непрерывности?» «Объясни значение слова «непосредственное». «Скорая», — огрызнулся Макки. Опасность, которая наступит через очень короткий промежуток времени. «Концепция времени трудна для меня», — сказал Калибан. «Ты спрашиваешь о персональной способности перенести бичевание?» «Вот уже достаточно тепло», — со вздохом произнес Макки. «Сколько еще бичеваний ты сможешь вынести и выжить?» «Объясни, что значит выжить». «Сколько бичеваний ты сможешь вынести, прежде чем произойдет разрыв непрерывности?» — спросил Макки, стараясь справиться с вызванной дневином растерянностью. «Возможно, десять бичеваний», — ответил Калибан, «но может быть меньше или больше». «И твоя смерть убьет всех нас», — спросил Макки, от души надеясь, что неправильно понял Калибана. «Погибших будет меньше, чем все». «Вы лишь воображаете, что понимаете ее», — сказал Фурунео. «Боюсь, что я на самом деле правильно ее понял». «Мои товарищи Калибаны», — сказал Калибан, поняв, что попали в ловушку, достигают ухода, удаления. Так они избегают разрыва непрерывности». «Сколько Калибанов осталось в нашей плоскости?» — спросил Макки. «Единственная единица самости — моя», — ответил Калибан. «Значит, всего один», — тихо простонал Макки. «Очень тонкая ниточка». «Я не могу понять, каким образом смерть одного Калибана может породить всю эту катастрофу», — сказал Фурунео. «Объяснение по аналогии. Сравниваем», — ответил Калибан. «Ученые вашей плоскости объяснят реакцию звездной самости». Масса звезды вступает в состояние расширения. В этом состоянии масса звезды поглощает и редуцирует все вещества, сведя их к другим энергетическим характеристикам. Все вещества, попадающие в зону расширения массы звезды, изменяются. Таким образом, окончательный разрыв непрерывности моей самости достигает соединения всех прочих связей с с меняя и преобразуя форму всех заинтересованных сущностей. «Звездная самость», – простонал Форунео и покачал головой. «Неверный термин?» — спросил Калибан. «Может быть, стоит заменить его энергетической самостью?» «Она говорит», — подсказал Макки, «что использование эффекта из глаза и люка перескока каким-то образом связали нас с ее жизнью. Смерть ее настигнет нас, как взрыв сверхновой звезды, и уничтожит всех, кто вплетен с ней в одну сеть». «Вы лишь думаете, что она это говорит», — возразил Фурнео. «Я вынужден поверить в то, что она говорит именно это», — сказал Макки. «Наше общение довольно натянутое» но мне кажется, что она ведет себя искренне. Вы не чувствуете исходящих от нее эмоций. Представители двух видов могут лишь условно говорить о том, что разделяют какие-то эмоции, сказал Фурунео. Она даже не понимает, что мы имеем в виду, говоря о боли. Ученые вашей плоскости, заговорил Калибан, разъясняют эмоциональное основание общения. Отсутствие эмоциональной общности приводит к сомнительности совпадения смысла ярлыков. Концепция эмоции не определена для Калибана. А это предполагает трудности в коммуникации. Макий мысленно кивнул. Теперь он видел и другие сложности. Проблема, заключавшаяся в том, что слова Калибана не то произносились, не то излучались каким-то немыслимым способом, и это только усиливало растерянность и путаницу. «Думаю, что в одно вы точно правы», — сказал Фурунео. «В чем же?» «Надо предположить, что мы ее понимаем». Макий судорожно сглотнул. Во рту стояла нестерпимая сухость. «Поянимай», — сказал он. «Ты объяснила эту концепцию перспективы окончательного разрыва непрерывности самой Млис «Проблема разъяснена», — сказал Калибан. Собратья Калибаны попытались применить средства от ошибок. Эбнис не смогла ничего понять или пренебрегла последствиями. Связь с ней затруднительна. «Связь затруднительна», — правобромотал Маки. «Все связи единичного С-глаза», — сказал Калибан. «Хозяин С-глаза самости создает взаимные проблемы». «Только не говорите, что вы это поняли», — сказал Фурнео. «Эбнис использует право хозяина Эсглаза Самости», — сказал Калибан. «Контрактное соглашение дает ей такое право. Один хозяин с глаза Самости. Эбнис его использует. Значит, она открывает люки перескока и посылает свои поленки через них. Почему бы нам просто не подождать здесь и не задержать ее? Она может захлопнуть люк, прежде чем мы успеем приблизиться», — прорычал Макки. Нет, здесь есть еще кое-что помимо того что говорит Калибан. думаю что фениме пытаются объяснить нам что есть только один хозяин из глаза контрольной системы возможно всех люков перескока им лиеб распоряжается с глазом или каналом перехода или еще чем-то ехидно заметил фурунне и распоряжается с глазом по праву приобретения сказал Калибан. ты поняла что я хочу сказать спросил макки ты можешь перехватить контроль и перевести его на себя фениме Условия найма не позволяют мне вмешиваться. «Но разве ты не можешь воспользоваться собственным люком перескока?» — настаивал на своем Макки. «Этим пользуются все», — сказал Калибан. «Черт возьми, какое-то безумие!» — в отчаянии воскликнул Фуронео. «Безумие определяют как отсутствие надлежащего течения мысли в универсальном принятии логических условий», — сказал Калибан. «Безумием является суждение представителей одного вида сознающих о представителях других видов». В противном случае интерпретации бывают правильными. «Кажется, кто-то только что стукнул меня по руке», — сказал Фурнео. «Слушайте», — заговорил после недолгого раздумья Макки. «Все прочие смерти и случаи безумия, связанные с исчезновениями Калибанов, подкрепляют нашу интерпретацию. Речь идет о чем-то взрывоопасном и чреватом большой бедой. Значит, надо найти Эбнис и остановить ее». «Вы полагаете, что это так просто?» — возразил Макки. «Слушайте приказ». «Выходите отсюда и поставьте в известность бюро. Наше общение с Калибаном не осталось на записывающем устройстве, поэтому вам придется положиться на память. Попросите просканировать ваш мозг». «Хорошо, вы остаетесь?» «Да. Как мне сказать о том, что вы делаете?» «Хочу взглянуть на сообщников Эбнис и ее окружения». Фурнеон нарочито откашлялся. «Боги преисподни, как же здесь жарко!» «Вы не думали о самом простом решении? Бабах и все!» Он сделал движение, имитируя выстрел из лучемета. Для люка в перескока существуют некоторые ограничения в доступе разных предметов. Некоторые не удается пронести быстро, и вы прекрасно это знаете. Может быть, здесь другой люк? Сильно в этом сомневаюсь. Что мне делать после доклада в бюро? Возвращайтесь и находитесь рядом со сферой, пока я вас не позову, если, конечно, начальство не отдаст другой приказ. Да и обыщите сердечность, так, на всякий случай. «Конечно, я это сделаю», — пообещал Фурнео «С кем изберу мне связаться? С Билдуном?» Маки поднял глаза к потолку. «Почему Фурунео спрашивает, с кем ему связаться? Что он хочет этим сказать?» Потом до Маки дошло, что Фурунео пытается избежать логической неувязки. Директор Бюро саботажа Наполеон Билдун принадлежал к виду панспеки, пентархам, которые только внешне напоминали людей. Так как этим делом занимался Маки, человек вида хомосапиенс, то и из руководства всей операции следовало исключить других членов конфедерации сознающих. Межвидовые политические недоразумения и конфликты могли сильно затормозить работу в чрезвычайных ситуациях. Здесь надо было обратиться в представительный директорат. «Спасибо за напоминание», — сказал Макке. «Я думал только о насущной проблеме». «Это тоже насущная проблема». «Понимаю. Все верно, ладно. Меня направил на это дело директор отдела деликатных операций». Гитчел Сайкер. «Да. Там есть еще один лаклак -лак и билдун панспеки. Кто еще?» «Найдите кого-нибудь в юридическом отделе. Пусть это будет человек. Когда вы туда обратитесь, в известность уже будут поставлены все», — сказал Маки. «Всех привлекут еще до принятия официального решения». Фернэо согласно кивнул. «Есть и еще кое-что. Что именно? Как мне отсюда выбраться?» Маки посмотрел на гигантскую ложку. «Хороший вопрос. Фенни Мэй, как моему товарищу отсюда выйти?» «Куда он хочет отправиться?» «К себе домой». «Соединение очевидно», — сказал Калибан. Маки почувствовал, как в сферу ворвался вихрь воздуха. В ушах щелкнуло от переменной давления Было похоже на звук, издаваемый пробкой, вылетающей из бутылки. Маки вздрогнул. Фурнео исчез. «Ты отправила его домой?» — спросил Маки. «Именно так», — ответил Калибан. «Желательное направление, видимо, отчетливо» послана с быстротой, чтобы не допустить падения температуры ниже подходящего уровня. Маки, чувствуя, как струйки пота текут у него по щекам, сказал. «Хотелось бы мне знать, как ты это сделала. Вы на самом деле видите наши мысли?» «Вижу только сильные связности», — ответил Калибан. «Разрыв непрерывности смысла», — подумала Маки. Он тут же вспомнил о замечании Калибана по поводу температуры. «Каков же допустимый уровень температуры? Черт, здесь же можно свариться заживо». Все тело чесалось от едкого пота. В горле было сухо, как в пустыне. И это подходящий уровень температуры? — Что есть противоположное с подходящему? — спросил он. — Фальшивое, — ответил Калибан.